Викки, приподняв брови, бросает на меня быстрые, сердитые взгляды. «В чем дело? Какая муха тебя укусила?» «Мы уже добрались до самой северной на Нью-Джерсийской магистрали площадки отдыха имени Винца Ломбарди. Я заезжаю на неё и провожу полчаса, любуясь небольшим собранием принадлежавших ему вещей» бронзовым бюстом, пятью гранитными плитами, знаменитым габардиновым пальто. Примечание. Винс Ломбарди, 1913-1970 годы. Американский футболист, но известен прежде всего как тренер. В этом качестве он пять раз выигрывал кубок. Конец примечания. Времени у нас более чем достаточно. Отсюда путь наш лежит мимо стадиона гигантов, и мы едем к нему среди пылающих факелов нефтеперегонных заводов, дым которых закрывает от нас небеса. Обними меня покрепче. Прошу я. Ты чудесная. Вики мгновенно обвивает рукой мою шею и, грозящей переломить ее силой, пережимает бедняжку локтевым захватом. «Ох!» — выдыхает она мне в ухо, и по такой вот мелкой причине я впадаю без всяких шуток в так называемый экстаз. «Ты счастлив, что я с тобой?» Она похлопывает меня по щеке, в упор глядя на нее. «Мы отлично проведем время, уж ты мне поверь». «Балавник ты, балавник!» — бормочет она. «Ах ты мой баловник!» И принимается целовать мое ухо. И целует, пока у меня не начинает иголочками покалывать ноги. И я не проникаюсь с желанием закрыть глаза и забыть обо всем на свете. Этого хватает, чтобы мы вернулись на землю и продолжили путь к аэропорту. И мы едем. И надежды мои все возрастают. «Спасти меня!» Невеликой труд, уж это точно. И вот тут мне стоит, пожалуй, сказать вам пару слов о спортсменах, которых я всегда обожал, не питая потребности стать одним из них или относиться к ним с полной серьезностью, и которые, тем не менее, представляются мне истинными буквалистами, погруженными в себя, что твои древние греки – хоть свойственная им, спортсменам, предприимчивость, неизменно наполняет их души надеждой. Спортсмены — это в общем и целом люди, которые позволяют своим поступкам говорить за них. Они рады быть тем, что делают. Когда вы разговариваете с ними, чем постоянно занимаюсь я, в раздевалках, в гостиничных, кофейных и холлах, стоя рядом с дорогими автомобилями, Они, даже почти не замечая вас, что обычно и происходит, никогда не кажутся хотя бы в малой мере утратившими свою цельность или отчужденными. В них нет и намека на экзистенциальное отчаяние. Спортсмен может думать в этот момент о ящике пива, о барбекю, об искусственном озере в Оклахоме, по которому было бы здорово прокатиться на водных лыжах, или о какой-нибудь девушке или о новом спортивном «Шевроле», или о дискотеке, которую он приобрел в качестве налогового прикрытия, или просто о себе самом, но можете поспорить на что угодно. не вы, ни что вы там себе думаете, его нисколько не интересует. Он эгоист, каких мало. А означает это вот что. Он не вглядывается в свои эмоции то с одной, то с другой стороны не гадает об альтернативных способах самовыражения и мышления. По сути дела, пребывающий в расцвете сил спортсмен обращает свой буквализм в отдельную загадку, просто-напросто с головой уходя в то, чем он занимается. Годы тренировок учат его одному необходимости отбросить сомнения, двойственность самокопания — и отдать предпочтение приятной, умеющей постоять за себя, одномерности, которая в спорте вознаграждается мгновенно. Более того, вы можете бесповоротно погубить спортсмена, просто заговорив с ним вашим повседневным голосом, полным, быть может, умозрительности и непредсказуемости. Покажите ему, что мир, в котором спортсмены столь часто приживаются не без труда, а после окончания карьеры нередко страдают от депрессий, финансовых неурядиц, а то и чего похуже, сложнее того, к чему он готовился на тренировках, и вы перепугаете его до потери сознания, потому что спортсмены и предпочитают слушать собственные голоса или болтовню товарищей по команде, даже если болтают те на испанском. Если же вы спортивный журналист, «Вам придется приладиться к их голосам и ответам». «Как вы собираетесь побить эту команду, Стю?» «Да просто выйдем на поле и будем играть нашу игру, Фрэнк, ведь она же и позволила нам подняться так высоко». «И это будет их, простенькая правда, а не ваша, сложная, если, конечно, вы с ними не соглашаетесь, что я, например, зачастую и делаю». Разумеется, спортсмены далеко не всегда такие тупицы, какими их порою изображают. Они нередко способны вполне разумно рассуждать о том, что им интересно, и делать это, пока у вас уши не завянут. К примеру, спортсмен никогда не позволит истории вроде той, что рассказала мне Викки, растревожить его, даже если чувства, подобные тем, что испытала она, пройдут его до самого донышка, Спортсмен обучен не давать таким чувствам воли Не допускать, чтобы они слишком уж волновали его А если все-таки раз волнуют, то он пойдет на тренировочное поле И 500 раз выбьет мяч со стартовой площадки Или отправится на пробежку И будет бежать, пока не упадет Или уйдет с головой в разборку и сборку какого-нибудь сложного механизма Он знает Что может порадовать его, а что вывести из себя, и что следует делать, и в том, и в другом случае, в этом смысле. Он человек по-настоящему взрослый, и как раз по этой причине он не может стать вашим другом.